Стрелец. 22 ноября, 23 декабря. Мужчина-стрелец – великолепный, фантастический, изобретательный любовник, который любит секс сам по себе. Его эротического таланта хватит на двоих, и он без труда найдет оптимальный вариант отношений, когда обе стороны получат максимальное удовлетворение. Он интуитивно чувствует, что в данный момент доставит удовольствие его избраннице, обожает любовные игры, независимо от степени серьезности отношений с партнершей. Для него секс – Это способ сохранить свое радостное и восторженное восприятие жизни, отогнать прочь усталость и равнодушие. От своей партнерши стрелец ожидает такого же отношения к интимным связям, полусерьезного и раскованного. Если вы хотите нравиться ему, то старайтесь сохранять интенсивность переживаний и свежесть чувств. Для него это важнее, чем просто техника секса, которая, как он считает, обеспечивает только поверхностное удовлетворение.